Глава 5. Сырец История сырецкого концентрационного лагеря тесно связана с трагедией Бабьева яра, урочище в северо-западной части Киева, всемирно известного как место массовых казней гражданского населения немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны. По разным оценкам, во враге, называемом Бабий Яр, За два года оккупации было расстрелено от 150 до 200 тысяч человек, главным образом евреев, цыган, а также советских военнопленных. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в Бабьем Яре погибло более 33 тысяч евреев, жителей Киева, и это количество не включает детей до 3 лет, которых фашисты убивали не считая. Об этом чудовищном преступлении нацистского режима написано множество литературных произведений, в том числе книг и статей, а также знаменитое стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр». Сняты фильмы, созданы музыкальные произведения «Симфонии». Энциклопедией «Бабьева Яра» считается одноименный документальный роман Анатолия Кузнецова, основанный на воспоминаниях детства автора. В начале войны ему было 11 лет. У романа, как и у его автора, сложилась непростая судьба. «Бабий Яр» впервые был опубликован в значительно сокращенном виде в журнале «Юность» в 1966 году. Через год выпущен издательством «Молодая гвардия» с существенными цензурными изменениями. После бегства Кузнецова из СССР в 1969 году его книги перестали выдавать в библиотеках и изъяли из продажи. В России «Бабий Яр» был впервые издан в полной версии уже после развала СССР. Огромная работа по сбору документов и материалов, восстановлению хроники событий в «Бабьем Яре» была проделана Татьяной Евстафьевой и Виталием Нахмановичем. Результатом стал выпуск в 2004 году «Монументального пятитомного труда «Бабий Яр. Человек. Власть. История». С Бабьим Яром также ассоциируются и другие широко известные трагические события и обстоятельства. Наверняка многие слышали о матче смерти, прошедшем в Киеве в августе 1942 между местной и немецкой футбольными командами. Киевляне тогда выиграли 5-3, а через несколько дней большая часть команды была арестована и помещена в советский концлагерь. Потом некоторым удалось бежать. Троих футболистов расстреляли. Некоторые слушатели, возможно, вспомнят еще один трагический эпизод в истории Бабьего Яра уже послевоенной, так называемую Куреневскую трагедию. Эта техногенная катастрофа произошла в Киеве 13 марта 1961 года. Размыла дамбу, перекрывавшую Бабий Яр, куда 10 лет сливали отходы производства, пульпу, ближайших кирпичных заводов. Тонны пульпы из Бабьего Яра затопили район Куреневка и привели к многочисленным жертвам. В официальном отчете комиссии по расследованию катастрофы сообщалось о 145 погибших. Куда менее известна, к сожалению, история восстания заключенных смертников в Сырецком концлагере. Один из немногих выживших после восстания и побега, Захар Трубаков, подробно рассказал о тех событиях в своей книге «Тайна Бабьева Яра» выпущенный в Тель-Авиве в 1997 году. Захар Абрамович Трубаков Родился в 1912 году в многодетной еврейской семье. Отец был портным, мать – домохозяйка. С 13 лет начал работать. К началу войны работал мастером на киевском заводе номер 225. Завод вскоре был эвакуирован, но Захар остался в городе. Жена тяжело болела, и на руках была двухлетняя дочь. В феврале 1943 года был отправлен в советский концлагерь, примыкавший к бабьему Яру. Стал активным участником лагерного подполья. Вошел в число немногих узников, выживших после восстания и побега. Судьба хранила Захара. Ни аресты, ни голод и болезни, ни концлагерь не остановили его тяги к свободе, желания вырваться на волю. Как это ему удалось, в любых условиях он был добр к людям, умен и осторожен с врагами. В экстремальной ситуации это тоже помогает и спасает. Из предисловия к книге Захара Трубакова «Тайна Бабьева Яра». После освобождения Киева Трубаков по горячим следам и на свежую память стал записывать все эпизоды, имена и фамилии участников тех событий. Поэтому «Тайна Бабьева Яра» Это в полном смысле документальный роман. Анатолий Васильевич Кузнецов. Русский советский писатель-невозвращенец. Родился в Киеве в 1929 году. В течение двух лет немецкой оккупации Киева был свидетелем событий, происходивших в городе, вел дневник. Впоследствии эти записи легли в основу документального романа «Бабий Яр». В 1966 году решил опубликовать роман, но встретил много препятствий. Тем не менее, поскольку текст уже был одобрен идеологическим отделом ЦК КПСС, то в конце концов был издан в сокращенном виде. Сначала в журнале «Юность», номера с 8 по 10, 1966, а через год в издательстве «Молодая гвардия». В 1969 году выехал в творческую командировку в Лондон, где вскоре объявил о своем отказе возвращаться в СССР и обратился к правительству Великобритании с просьбой о предоставлении политического убежища. Просьба была удовлетворена. В 1970 году в издательстве «Посев» был опубликован полный текст Бабьева Яра», снабженный авторским предисловием и послесловием, в которых Кузнецов рассказывал читателям историю написания и первой публикации романа пострадавшего от вмешательства советской цензуры. В 1979 году Анатолий Кузнецов умер в Лондоне от остановки сердца. Сырецкий концлагерь В июне 1942 года на северо-западе Киева, в районе Сырец, в нескольких сотнях метров от урочища Бабий Яр, немецкими оккупационными властями был создан концентрационный лагерь. Комендантом лагеря был назначен штурмбанфюрер СС Пауль Радомский. Из книги Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Лагерь был выстроен к весне 1942 года над самым оврагом Бабий Яр, став своего рода пропускным пунктом к нему. Для разнообразия, что ли, немцы называли этот лагерь Сырецким, хотя, собственно, район Сырец находится значительно дальше. Может, новое название понадобилось потому, что слова Бабий Яр стали в Киеве уже одиозными. Немецкое название Сырецкий лагерь затем употреблялось и в советской официальной терминологии Внося путаницу. Но овраг и лагерь, по сути, и территориально, были одним целым, и в народе этому комплексу всегда было только одно название Бабий Яр. Ранее с сентября 1941 года. Действовал концлагерь на бывшей улице Керосинной в помещениях казарм Бендерского полка. До июня 1942 года заключенные находились под открытым небом. Советский лагерь предназначался для евреев и цыган, а также врагов нового режима – коммунистов, комсомольцев, подпольщиков и военнопленных. Заключенные жили в землянках записка бывших заключенных советского концлагеря даниила будника владимира давыдова захара трубакова леонида Долинера, владимира кукли в советском концлагере свидетельствует. контингент лагеря все время менялся ибо одних убивали вешали добивали а на их место привозили новых лагерь состоял сначала из 16 а затем из 32 землянок и был обнесен двумя огромными зонами по три ряда проволоки каждая. Через каждую зону проходил ток высокого напряжения. Вокруг лагеря стояла огромная полицейская охрана. Дежурная смена охраны состояла из 120-150 полицаев и нескольких собак. Общее количество погибших в советском концентрационном лагере за время его существования оценивается в 25 тысяч человек. Сопротивление. Татьяна Евстафьева, в очерке «Сырецкий концентрационный лагерь» пишет, «Несмотря на страшное издевательство и жестокость наказания, заключенных не оставляли мысли о побеге из концлагеря, и некоторым удавалось бежать». Из показания рядового 23-го полицейского батальона СС «Пацьоры» «Случаев бегств советских граждан и военнопленных из концлагеря было много». Но случаев в период, когда я стоял на посту по охране концлагеря, побегов было два. Так, в конце июля 1943 года, будучи на посту в концлагере «Бабий Яр», ночью совершили побег пять советских военнопленных. Утром были организованы их поиски, в которых принимал участие лично я, однако поиска результатов не дали и убежавшие не были пойманы. В лагере был врач Иванов, бывший военврач. Был еще один врач. В марте или апреле, во время налета авиации на город и лагерь, они совершили побег. Из показаний бывшего полицейского Румянцева. Из записки бывших заключенных. В мае 1943 года в концлагере возникла подпольная группа по организации побега из лагеря. Благодаря хорошей конспирации, группа просуществовала длительное время и провела большую подготовку к побегу возглавил и организовал группу Аркадий Иванов, который впоследствии был разоблачен провокатором Боярским и расстрелян с небольшой группой наших товарищей. В связи с конспирацией полный состав группы никому известен не был. Сами подпольщики считали, что их было 25-30 человек, в том числе Аркадий Иванов, Иван Талалаевский, Сергей Бестужев, Даниил Будник, Владимир Давыдов, шмидт, Бажанов, Захар Абрамович Трубаков, Леонид Долинер, Яков Капер, Леонид кадомский Пятеро из них – Иванов, Талалаевский, Бестужев, Зельбершмид и кадомский погибли. Часть фамилий остались неизвестными. Целью подпольщиков была организация массового побега. Заговорщики планировали снять охрану и, прорвавшись за зону лагеря, пробиваться к партизанскому отряду. Несмотря на тяжелейшие условия жизни, если это можно назвать жизнью, в концлагере узники подошли к решению поставленных задач по военному четко и организованно. У каждого была своя миссия и свой участок работы. Для увеличения сил группы осуществлялась постоянная вербовка своих людей в лагере. Сами заговорщики считали это нелегкой задачей. Однако это было необходимо, и количество подпольщиков все время увеличивалось. Остальные задачи были не менее трудными и в большинстве своем смертельно опасными, причем не только для заговорщиков, но и для их помощников снаружи. Из записки бывших заключенных. Связь с внешним миром осуществлялась следующим путем. За зоной лагеря копали дерн, и заключенные лагеря, запряженные в подводу, перевозили этот дерн в лагерь. Когда подвода заезжала в лесок, находившийся в полукилометре от лагеря, Там нас ожидали женщины, приносившие передачи. Полицаям давалась водка, сало, яйца и друг, за что нам разрешали 5-10 минут посидеть и поговорить с приходившими к нам. Во время этих встреч мы получали и передавали полную информацию. Понимали ли эти женщины, приносившие передачи, имена которых уже никто не вспомнит, чем они рисковали? Иногда начальник лагеря фон Родомский ловил приходивших женщин и расстреливал их на месте, но, к счастью, он контролировал этот лесок довольно редко. Связь с партизанами налаживали через родственников, и не только. Талалаевский, Трубаков, Долинар, через приходивших к ним родственников, установили связь и даже имели две встречи с братом Талалаевского, приехавшим непосредственно из партизанского отряда к лагерю. Давыдов Владимир Юрьевич, через приехавшую к нему из Кагановического района Киевской области врача Амельченко, установил связь с партизанами полесья и полностью уточнил на случай удачного побега путь следования людей для соединения с партизанами. В то же время при встрече с Амельченко от нее были Давыдовым получены две советские газеты и листовка, которые им затем были переданы Трубакову и буднику Даниилу для дальнейшего распространения. Особое внимание уделялось матчасти. Заключенные Бестужев, Долинар, Фельдман и другие изготовляли тайком от немцев в мастерских финские ножи, которые нужны были для организации побега. Будник Даниил проводил электролинию к центру лагеря, которая должна была дать нам возможность в нужном случае выключить из линии ток высокого напряжения. Шмидт, Бажанов, кадомский Давыдов, Трубаков, Долинер, Капер, Котляр, Владимир изготовляли по заданию Аркадия Иванова в большом количестве стремянки и лестницы, необходимые для штурма проволочных ограждений. Несколько ножниц для резки проволоки, которые находились в мастерских, были также взяты на учет. А потом нашлись провокаторы. Несколько человек из подпольщиков, в том числе и Иванов, Были в начале августа 1943 года преданы провокаторами боярским Морозом и Ростиславом и другими. Наши товарищи были забраны на допрос и очевидно расстреляны. Погибли они героически, не выдав больше ни единого человека. Когда их выводили из лагеря, они пели тачанку и держали себя гордо и смело. Жорж Петровский, работавший в лагере парикмахером, перерезал себе бритвой горло, когда его пришли забирать успев лишь сказать «Все равно всех не перестреляете гады!». В тот же день предатель Ростислав зачел приказ начальника гестапо о том, что в каком-то лагере Ха группа заключенных пыталась обезоружить полицая, за что были расстреляны все заключенные лагеря. Тут же предупредили нас, что если будет замечен лишь намек на какое-либо насилие над охранниками, то будут расстреляны все две тысячи заключенных нашего лагеря. Террор в лагере стал неимоверным. Убивали за малейшее неповиновение. Команда 1005. 18 августа в лагере явилась большая группа офицеров СС. Собрали самых неблагонадежных, отправили в Бабий Яр, заковали в кандалы и заставили выкапывать трупы расстрелянных немцами людей для сжигания. Летом 1943 года, когда советские войска подходили к Киеву, оккупанты приступили к эвакуации лагеря. Заключенных отправляли в Германию или в другие концлагеря. Одновременно началась реализация в советском лагере операции «1005» – уничтожение следов расстрелов в Бабьем Яре. Команда «1005» означала тысячу узников, занимавшихся эксгумацией и уничтожением останков жертв расстрелов, и пятеро эсэсовцев – специалистов по заметанию следов, в местах массового уничтожения. После окончания работ на конкретном участке тысяча узников этой зондеркоманды расстреливалась, на их место набирались новые исполнители из числа заключенных – Мартыненко, трагедия Бабьева Яра. Проводить работы по откапыванию и сжиганию трупов в Бабьем Яре принудили узников советского концлагеря. В рамках операции «1005» в Бабьем Яре были построены печи, В которых сжигались трупы. Из стенограммы допроса подсьёры. В момент сжигания трупов я неоднократно был в лагере на посту по охране заключенных и с большим трудом переносил трупный запах. Было видно, как в Бабьем яре беспрерывно днем и ночью шел дым. Запах от горения трупов разносился по всему району концлагеря и окраине города Киева. По разговорам заключенных. И я сам видел, как заключенные уводились немцами из бараков и землянок в направлении этих заборов, где они вырывали трупы и доставляли их к месту сжигания. Причем все это делалось скрытно от местного населения. Те заключенные, которые участвовали в поднятии трупов и доставляли их к месту сжигания, немецкой жандармерией расстреливались и тоже сжигались. В начале августа месяца 1943 года Из мужского лагеря было взято 100 человек, из женского – 13 женщин-евреек, которые с лопатами, как мы видели, ушли в Бабий Яр. Мы думали, что их сразу же расстреляют. Однако на следующий день мы видели, как в зону лагеря приезжали для них за обедом, из чего мы все заключили, что они работают в Яре. Из показаний бывшей заключенной концлагеря Белокреницкой. Всю территорию вокруг Бабьего Яра объявили запретной зоной. По периметру установили маскировочные щиты и спешно высадили привезенные откуда-то деревья, чтобы замаскировать место работ от авиации. Узники работали в ножных кандалах. Для заговорщиков эта, казалось бы, уже совершенно безнадежная ситуация стала поводом к форсированию побега. Наша группа обогатилась такими энергичнейшими товарищами, как Владимир Кукля, Федор Ершов. Твердо был намечен план побега. Откуда бралась энергия у этих измученных, истощенных, закованных в кандалы, каждую минуту ожидающих смерти людей? Может быть, дело в том, что они очень хотели, должны были рассказать. Было решено бежать из Бабьего Яра любой ценой. При самых худших обстоятельствах несколько человек могло спастись, пробраться к нашим и рассказать то, что немцы пытались скрыть путем сжигания трупов жили заключенные в землянках непосредственно в Бабьем Яре. 18 августа 1943 года в лагерь прибыла группа эсэсовцев, они отобрали человек сто, еще пригодных для работы. «Нас повели в Бабий Яр», — вспоминал Даниил Будник, узник советского концлагеря, находившийся там 8 месяцев. По пять человек подводили к крепкому коренастому мужчине, потом мы узнали, что это кузнец. Нам надели на ноги кандалы, довольно примитивные железные хомуты с цепью, на такое обычно крепится колодезное ведро, позволявшее только передвигаться и работать, но уже никак не сбежать. Потом отвели в землянку, где уже были заключенные, доставленные сюда раньше. Это было метрах в ста-ста от лагеря. Будник также был в числе наиболее активных организаторов побега. Основную инициативу при организации побега проявили Кукля, Давыдов, Трубаков, Ершов, Бажанов, Будник, Вилкис, Капер, кадомский Ярославский, Островский, Долинер, Шевченко, Бродский, Котляр. Положение казалось безнадежным, но планы побега все равно строились, причем самые фантастические, потому что все равно нет на свете такого лагеря, из которого нельзя было бы убежать. Свидетельствовал это, кстати, и один бывший НКВДист, какой-то очень крупный работник госбезопасности, сам прежде связанный с лагерями на Украине, можно сказать, специалист по данному вопросу, а теперь кочегаривший у печи. Звали его Федор Ершов. В других обстоятельствах Федор Ершов был бы человеком для заключенных страшным, но теперь он сам был как они. Он фанатически убеждал поднять восстание, и к нему, как к специалисту, стали прислушиваться. Он говорил с теми, кто рядом работал, кто рядом на нарах в землянке спал, образовались группки заговорщиков, при всяком удобном случае обсуждали варианты побега. Из книги «Баби Яр». Было предложение просто броситься на охрану, выхватить автоматы и, отстреливаясь, уходить в рассыпную. Ершов этот вариант забраковал. Охрана лагеря к такому всегда готова а все заключенные в цепях и слишком слабы. Бывший шофер Кукля предложил захватить машины, которые привозили дрова, а то и прямо душегубку, и пробиваться на них через охрану. Однако слишком долго пришлось бы ехать по Яру и дальше по городу среди немцев и полиции. Это было бы просто лихое самоубийство. Сам Кукля однажды избежал смерти каким-то чудом. В дальнем углу землянки сговорились молодые парни, и, ни с кем не советуясь, начали отчаянно рыть подкоп, чтобы удрать ночью. За ночь они не успели сделать, а днем немцы все открыли, схватили их, выстроили 17 человек. Среди них оказался и кукля, который отпирался. Топайде спросил, «Этот был с вами?» «Кажется», — пробормотал один из парней. Топайде не понял, обратился к другому заключенному, знавшему немецкий язык и бывшему за переводчика. Что он сказал? Он сказал, не был. Куклю вернули на работу, остальных 16 человек тут же поставили на колени и убили выстрелами в затылок. Из книги «Бабий яр». Татьяна Естафьева в своей книге упоминает о единичном побеге, случившемся незадолго до организованного восстания. Отчаянную попытку побега совершил военнопленный Завертанный. Освободившись от кандалов, он сумел бежать. За это немцы расстреляли 12 заключенных и эсэсовца из охраны, который наблюдал за группой, в составе которой был бежавший. Захар Трубаков. «Лично я был уверен, отсюда вряд ли кто выйдет живым, и все-таки какая-то надежда во мне теплилась, не умирала, и жила она подсознательно, все время питая мой мозг, мою психику упрямой мыслью. Я не должен умереть». Поэтому и держался спокойно, хотя вокруг была вакханалия смерти. Признаюсь, ко мне даже некоторые подходили, в том числе и Володя Кукля, и спрашивали, «Почему, Захар, ты так спокойно относишься ко всему?» «Думали, может, знаю что-то особенное, и это мне помогает выжить в таких нечеловеческих условиях?» Отвечал друзьям по несчастью обычно так, «Чудаки, нельзя дрейфить, смотрите смело смерти в глаза, авось отвернется» побег варианты побега отпали один за другим и за основу был принят план федора ершова ночью выбраться из землянки и наброситься на охрану шансов по прежнему было немного но темнота давала надежду что некоторые уйдут анатолий кузнецов надо открыть замок говорил ершов затем всем объявить подготовиться снять цепи и только тогда вырываться спасемся братва «Пусть спасется половина, четверть, пять человек, но кто-то должен выйти, пробиться к нашим и рассказать, что здесь делалось». Несмотря на очевидную безвыходность создавшегося положения, план побега осуществлялся спокойно и точно. И даже погибшие помогали живым. Из записки бывших заключенных. «В землянку проносились предметы для расковки кандалов, железные и другие тяжелые предметы», необходимые для нападения на охрану, ключи для вскрытия замка. Большинство нужных нам предметов нашлось среди раскопанных трупов. В конце сентября 1943 года узники сложили последнюю печь для сжигания тел. Они понимали, что сооружают ее для себя, и ночью предприняли отчаянную попытку побега. Анатолий Кузнецов. «Здесь нужно учесть одно важное обстоятельство». Заключенные находили много разных и неожиданных предметов. У разных мастеровых случались при себе инструменты, с которыми они не расстались до самого рва. У женщин ножницы, шпильки, пилки для ногтей. Попадались перочинные ножи. Кто-то однажды нашел флакон одеколона «Красная Москва», хотел выпить, но его уговорили побрызгать в землянке. В карманах убитых часто были и ключи. От квартир, сараев. Иногда целые связки ключей. Всех посвященных в план Ершов разбил на десятки, и каждый десяток готовил свою часть побега. Группа, которой было поручено открыть замок, собирала ключи. Перебрали и перепробовали сотни ключей. Пробовали во время обеда, когда всех загоняли в землянку, но дверь не запирали. Одни толпились в дверях, а кукля быстро пробовал ключи. В один из дней заключенный по имени Яша Капер, один из чудом сохранившихся евреев, нашел ключ, который подошел к замку. Какой-то смертник 1941 года принес его в бабияр, не подозревая, что в 1943 году его найдет Яша Капер, и это спасет некоторым жизнь. Тем временем другие собирали, проносили в землянку и прятали в стенах все, что маломальски могло помочь снять цепи, или служить оружием. Давиду Буднику посчастливилось найти плоскогубцы, молоток. Гольдзухер Захар Трубаков имел клещи, выданные ему самими немцами для выдирания зубов, так сказать, положенные по штату. Риск для снабженцев был, конечно, запредельный. Анатолий Кузнецов. За какую-то провинность офицер ударил одного заключенного, тот упал, и у него за пазухой звякнуло. Немедленно его раздели и нашли ржавые ножницы. Топайды так и вскинулся. «Зачем?» «Хотел постричься». Топайды не поверил. Стали заключенного бить, допрашивая, зачем ему ножницы. Все с ужасом смотрели, выдаст или нет. Это был момент, когда мог провалиться весь план. Заключенный не выдал. Уже потерявшего в сознание, его бросили в костер. И никто даже не знает, как его звали. Как могли, поддерживали друг друга. Анатолий Кузнецов. Был там парень из Северной Буковины, Яков Стиюк. Человек образованный, знал несколько языков, в свое время учился в Бухаресте. Это его использовали как переводчика, когда надо было объясняться с заключенными, он спас от расстрела куклю. Он говорил, «У нас получится даже лучше, чем мы думаем. Ребята, смелее!» Вы не представляете, какие немцы трусливые и суеверные. Мы должны вырваться с криком, визгом, свистом, и они испугаются. Они обалдеют, вот увидите». Бежать было решено в ночь с 28 на 29 сентября, за день до расстрела. Точно во вторую годовщину расстрела в Бабим Яре. Анатолий Кузнецов. Вернулась команда, ходившая в Кирилловскую больницу. Яков Стиюк был в ней. По пути он говорил о том, о сем с конвоиром, старым и словоохотливым вахмистром по фамилии Фокт. Раньше Фокт обнадеживал, «Когда работа кончится, вас, кажется, собираются перевести в Житомир». Но в этот день старик озабоченно шепнул стиюку. «Морген, капут!» Зачем предупредил? Просто так, по доброте. Да заключенные сами видели, что маскировочные щиты снимаются, инструменты складываются... Однако стоит одна новая печь. На ночь доставили в землянку два больших бака с вареной картошкой. И это тоже было невероятно. Пропадала она у немцев, что ли? Так решили накормить заключенных напоследок. Из записки бывших заключенных. Владимир Кукля открывал замок, просунув руку через решетку. Владимир Давыдов стоял тут же и вел наблюдение за охраной. Замок открывали более трех часов. Все остальные товарищи лежали на своих местах и ждали сигнала. Трудно даже представить себе эмоциональное и физическое состояние человека, который в течение трех часов открывал замок, просунув руку через решетку. Можно только догадываться, чего стоило это трехчасовое ожидание остальным. Из книги «Тайна Бабьего Яра» Володя Кукля просунул руки сквозь решетку, нащупал отверстие замка. Едва он повернул ключ, как раздался щелчок, показавшийся нам оглушительным выстрелом. Володя мгновенно выдернул руки и отпрянул от выхода. Охрана тотчас же отреагировала на этот непонятный звук и опрометью бросилась к землянке. Их встретил лишь дружный храп. Немного потоптавшись на месте перед решетчатой дверью, они успокоились. Громко переговариваясь, охранники отошли, Стали подниматься по ступенькам наверх. Замок был открыт почти на рассвете. Захар Трубаков. Стали расковываться. Я освободил только правую ногу. Левую обметал цепью и перевязал шнурком. А моими клещами уже орудовал долинер. В землянке поднялась суматоха. Нервы у людей не выдержали. Все торопились, гремели цепями, Каждый старался в темноте поскорее сбросить с себя оковы. На шум в землянке снова прибежали охранники. «Вас люс! Что случилось?» — громко спросил старший. «Вас издаст дасен Что за шум?» Все замерли. Еще мгновение, и побег сорвется. Положение спас переводчик Яков Стыюк. Громко по-немецки объяснил, что дерутся из-за вареной картошки. Часовые стали хохотать. Им было забавно ведь они уже знали, что утром нас расстреляют. Поэтому вечером и отдали в землянку все остатки пищи. Такого раньше никогда не делали. И вот затихли вдали шаги охранников. Кто-то тихо распахнул настежь дверь нашей темницы. В едином порыве вся масса людей, опережая друг друга, хлынула наружу. И тут кто-то снаружи закричал во всю мощь своего голоса. «Смелей, товарищи! Дави проклятых!» Конечно, силы были неравны. На стороне охранников была хорошая физическая форма и пулеметы. На стороне заключенных только внезапность и туман. А еще им было нечего терять. стаюк оказался прав. Первые несколько секунд выстрелов не было. Немцы оторопели. А их собаки нет. Анатолий Кузнецов. Овчарки набросились сразу. Были темнота и туман. Невозможно разобрать, где что делается. Кто рвал руками овчарок, кто бил немца молотком по голове, катались по земле сцепившиеся. Пулемет не удалось захватить, но и немцам было трудно стрелять. Они не видели, где свой, где чужой. В небо полетели ракеты, стрельба пошла по всему бабьему яру. Заключенные бежали в рассыпную, некоторые с цепью болтающейся на ноге. Стрельба, стрельба, как на фронте. По дорогам и тропкам помчались мотоциклисты. Захар Трубаков. В первый момент гитлеровцы просто остолбенели от неожиданности. Когда же они опомнились, то стали беспорядочно стрелять. В темноте казалось, что перед бегущими стена огня. С вышки, которая располагалась невдалеке от землянки, застрочили из пулемета. Мы знали, что у них на вооружении дисковой Дегтярева. Ангел-хранитель Трубакова в тот день трудился от души и весьма изобретательно. А как иначе объяснить, почему именно в этот момент Захар решил проверить, висит ли на шее медальон с портретом маленькой дочки Светланки. Очень расстроился, когда его не обнаружил, стал лихорадочно шарить и нашел медальон почему-то за пазухой. Наверное, когда почесался, очень много на мне в шее ползало, замочек раскрылся. Защелкнул цепочку и побежал. Может быть, я замешкался на свое счастье. К этому времени на вышке умолк пулемет. Потом мы узнали причину. Во дворе шла ожесточенная рукопашная схватка. Тела врагов и наших заключенных переплелись. Пулеметчикам невозможно было выбрать нужную цель. Когда мы добрались до выхода, он оказался заблокированным. Взобравшись на землянку, в нашу сторону строчил автоматчик. «Нет, под огонь нельзя безрассудно лезть», уперся руками в косяк двери и удержал всех напирающих сзади. Я ясно осознавал, что в эти минуты легко можно попасть под пули и ждал подходящего момента. И, о чудо, он наступил. Как только немец стал перезаряжать рожковый магазин автомата, мы рванулись вперед мимо десятков убитых. Из записки бывших заключенных. В короткой схватке почти вся дежурная охрана была нами перебита, но и среди нас была масса убитых, ибо пулеметы, автоматы и гранаты были сильнее палок и железных прутьев. Пулемет с вышки строчил, не умолкая. Через несколько минут сверху из караульного помещения неслось около сотни эсэсовцев. К этому времени многие из нас уже успели удрать вниз или вверх по яру. Из трехсот смертников Бабьего Яра в ту ночь спаслось от 15 до 20 человек. Давыдова и Хараша спрятала гражданка Петренко, Наталья, Сырец, Тираспольская, 581, Будника, Вилкиса, Котлера, Островского, Капера и Берлента спрятал в трубе кирпичного завода гражданин Власюк Феофан. Остальные пробрались сразу в Киев. Доллинара спрятала на Кирилловской, 126, гражданка Козловская, Н. Анатолий Кузнецов. Уже начинался рассвет, стрельба продолжалась, где-то ездили машины, мотоциклы, неслись крики, ругань. Давыдов с хорошим увидели женщину, что-то делавшую у дома. «Тетя, спрячьте нас!» Она посмотрела, ей плохо стало. «Господи, вы с Яра!» «У меня дети, меня расстреляют!» Выбежала ее сестра. «Идите в курятник по солому!» Они залезли под солому, спрашивают. «А вы не выдадите?» «Нет, хлопцы, мы вам не сделаем плохого!» Потом она пошла, сварила борщ, принесла им целую кастрюлю настоящего пахучего украинского борща. Из записки бывших заключенных. «При побеге нами было уничтожено до 20 эсэсовских головорезов, и затем в течение периода до прихода Красной Армии нами в районе сердца было убито в разных местах 18 гитлеровцев, пытавшихся разыскивать или задерживать нас. После побега На Нюрнбергском процессе о побеге заключенных рассказывал Герхард Адамец из зондеркоманды 1005-Б, которая работала в Киеве в сентябре 1943 года. Примерно 29 октября 1943 года в 4 часа 45 минут утра во время сильного тумана убежало человек 30 заключенных. Они сорвали свои ножные цепи, с ревом вырвались из своих бараков и разбежались в разных направлениях. Человек 6 было убито. Остальным удалось уйти из-за сильного тумана. Об этом же эпизоде упоминает и Унтер-Штурмфюрер Вальтер Эбелинг, заместитель начальника полиции безопасности города Киева. В последнюю ночь перед отступлением команда выделила 20-25 арестантов для раскопки трупов, которые потом убежали. Вся команда находилась в одном из домов Киева недалеко от кладбища. Команда управлялась на месте СС-оберштурмфюрером Бауманом. Арестанты были из спецлагеря, назначенные для работ разместились в бункерах. Арестанты имели лопаты, раскопанных они должны были выносить на железную дорогу, где уже все было подготовлено для сжигания. В последний день арестанты должны были подготовить площадь, которая, как они уже догадались, была предназначена для них, так как работа уже кончилась, и ночью они вдруг все исчезли. Хоть часовые и стреляли, но все же около 18 человек убежало. Татьяна Евстафьева указывает, что в сентябре 1943 года команда узников-сжигателей состояла из 327 человек. Из них спастись удалось немногим. Федор Ершов не вырвался из яра, погиб, как и предчувствовал. И Борис Ярославский погиб. В живых остались Берлянд, Бродский, Будник, Вилкис, Долинар, Давыдов, Иовенко, Кодомский, Капер, Котляр, Кукля. Островский, Стыюк, Трубаков, Хараш и бежавший ранее Завертанный. В статье, помещенной в газете «Радянская Украина» от 28 ноября 1943 года, в числе бежавших из Бабьева Яра упоминается штамповщик одного из киевских предприятий «Гавриленко». В 2000 году сотрудники Музея истории города Киева установили еще одного бежавшего узника – Матвеева. В некоторых документах упоминается фамилия бежавшего Панасика. Многие из них сразу же были призваны в Красную Армию, но не все вернулись с фронта. Погибли Вилкис, Бродский, Кодомский и Хараш. Владимир Давыдов после войны работал начальником строительного участка в Киеве. Яков Стаюк преподавал немецкий и греческий языки в Калужском педагогическом институте. В Киеве жили и работали... Владислав Кукля, Яков Капер, Захар Трубаков, Давид Будник, Семен Берлянд, Леонид Островский, Григорий Иовенко. После побега заключенных смертников из Бабьева Яра концлагерь функционировал еще месяц и окончательно был ликвидирован в конце октября 1943 года. Из показаний подсьеры. Остальных заключенных из концлагеря в канун ухода нашего батальона СД из Киева Немцы под охраной полицейских нашего батальона строем доставили на станцию Киев, погрузили их в эшелон и увезли в Германию. Тогда же, в конце октября 1943 года, была снята и охрана концлагеря и переведена в город Ровно. Расследование. В 1944-1947 годах Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков проводила на территории концлагеря раскопки. Из книги «Бабий Яр. Человек. Власть. История». При этом выявили значительное количество мертвых тел. По свидетельству судебно-медицинского эксперта, профессора Шепелевского, они были страшно истощены. Мне приходилось видеть трупы погибших военнопленных на секциях в Октябрьской больнице. Я был поражен невероятными формами истощения, какие до этого времени мне еще не приходилось видеть. Это были скелеты, обтянутые кожей, с атрофированными мышцами, которые почти не имели окраски. В желудке, кишечнике можно было найти только следы чего-то, заменяющего пищу. Раскопки были зафиксированы на фото и кинопленке, некоторые снимки опубликованы память как уже было сказано трагедия бабьева яра нашла широкое отражение в литературе и искусстве сейчас в киеве существует множество мемориальных объектов связанных с историей бабьева яра в самом бабьем яре и его окрестностях установлены памятник советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам советской армии расстрелянным немецкими оккупантами в Бабьем Яре. Представляет собой многофигурную композицию из бронзы, открыт 2 июля 1976 года. «Минора в Бабьем Яре» – памятник расстрелянным евреям в виде семисвешника, установлен 29 сентября 1991 года в 50-летнюю годовщину первого массового расстрела евреев. От бывшей конторы еврейского кладбища к памятнику проложена вымощенная плиткой дорога скорби. Крест в память о 621 расстрелянном члене ОУН установлен 21 февраля 1992 года. Крест в память о расстрелянных православных священниках установлен в 2000 году на месте, где 6 ноября 1941 года были расстреляны архимандрит Александр и протеерей Павел, призывавший население к сопротивлению нацистам. Памятник уничтоженным детям. Открыт 30 сентября 2001 года напротив выхода из станции метро Дорогожичи. Стелла в память об астарбайтерах, Установлена в 2005 году. Памятник расстрелянным 27 сентября 1941 года душевно больным, Памятник работы неизвестного автора Представляет собой три креста, сваренных из железных труб, с надписью на одном из них, и на этом месте убивали людей в 1941 -м. Господи, упокой их души! Памятник расстрелянным цыганам в виде цыганской повозки был открыт к 75-й годовщине трагедии в сентябре 2016 -го года и другие. Есть также крест в память о немецких военнопленных. Четверых футболистов Участников матча смерти в сентябре 1964 года указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно наградили медалями за отвагу, еще шестерых отметили медалью за боевые заслуги. В 1971 году на стадионе «Динамо» был установлен памятник «Гранитная скала с горельефными фигурами четырех футболистов». В 1981 году На стадионе «Зенит», переименованном в «Старт», установили скульптурно-архитектурную композицию в честь матча смерти. В 1999 году в Киеве, неподалеку от места, где среди останков расстрелянных узников советского концлагеря были найдены футбольные бутсы, установлен памятный знак – гранитный куб с символически выбитой гранью, в которой замер бронзовый футбольный мяч. О матче смерти снято не менее пяти документальных фильмов и два художественных. Памятник жертвам Куреневской трагедии в виде колокола установлен в марте 2006 года. Ранее по инициативе начальника технического отдела КП Киев-Пастранс Казимира Брамского и директора Музея Киевского электротранспорта Лидии Левинской в память о погибших вследствие Куреневской трагедии работников трамвайного депо возле его входа В 1995 году открыт памятный знак. На территории предприятия сооружена часовня и организован сбор данных о погибших, по результатам которого был составлен полный список погибших электротранспортников. Но вот памятника героям восстания в советском концлагере пока нет. В открытых источниках почти нет их фотографий. Не нашлось для этих людей ни государственных наград, не деятели искусства, которые могли бы увековечить их подвиг. Хочется верить, что это дело времени. А здесь просто перечислим их имена. Некоторые из тех, что известны. Имена. Георгий Бажанов. Баженов. Сергей Бестужев. Погиб. Семен Берлянд. Балтийский матрос. Один из спасшихся участников массового побега константин Бродский, один из спасшихся участников массового побега, Давид, или Даниил, Будник – один из спасшихся участников массового побега, Егор Веденецкий – Филипп Вилкис – один из спасшихся участников массового побега, Владимир Давыдов – один из спасшихся участников массового побега, выступил в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе. Леонид Долинер. Один из спасшихся участников массового побега. Федор Ершов. Погиб. Зильбер Шмидт Бажанов. Погиб. Аркадий Иванов. Организатор и руководитель подпольной группы. Погиб. Григорий Иовенко. Леонид Кодомский. Погиб. Под вопросом. Яков Капер. Один из спасшихся участников массового побега. Владимир Котляр. Один из спасшихся участников массового побега. Кива Кричевский. Владимир или Владислав Кукля. Один из спасшихся участников массового побега. Владимир Лагода. Леонид Островский один из спасшихся участников массового побега. Н. Панасик. Жорж Петровский. Парикмахер. Рапопорт. Яков Стыюк. Переводчик. Один из спасшихся участников массового побега. С 30 ноября 1943 года в действующей армии. Сапер. Потом переводчик в разведотделе. Переводчик в отделе контрразведки. Умер в 1985 году. Иван Талалаевский. Погиб. Захар Трубаков. Один из спасшихся участников «Массового побега». Написал книгу «Тайна Бабьего Яра». Изя Фельдман. Леонид Хараш. Один из спасшихся участников «Массового побега». Шевченко. Борис Ярославский. Погиб. И еще тот парень с ножницами, который никого не выдал. Жаль, что никто не знал, как его звали.